Глава 9. 7 ноября, вместо того, чтобы пойти вместе с классом на праздничный парад в честь 67-й годовщины Октябрьской революции, я отправился в гости к Фролу Прокопичу Лукину. Ветеран Великой Отечественной войны обрадовался моему приходу, пожал мне руку, выделил мне сменную обувь, старенькие тапки. В компании генерал-майора я расположился в теплой комнате напротив телевизора. Мы снова ели блины, на этот раз с черничным вареньем. Его пенсионеру презентовал сын и пили чай, вместо того, чтобы морозить ноги и уши на городских улицах. Смотрели на цветной экран, где показывали мавзолей на Красной площади в Москве и стоявших на его террасе правителей Советского Союза. «Тяжело дышит!» – комментировал телевизионную картинку Лукин. Еле забрался по ступенькам наш верховный главнокомандующий. Зачем они вообще потащили его на парад? Видно же, что он еле на ногах стоит. Неужто некому вместо него помахать народу рукой? Не юбилейный ведь год, не берегут Устиныча. Так он и до марта не дотянет. Каково будет, если он сейчас прямо там, на мавзолее, свалится?» Фрол Прокопич покачал головой. Присутствующие на Красной площади горячо приветствуют генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, говорил диктор. Председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко, членов Политбюро ЦК КПСС, кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС Секретарей ЦК КПСС. На экране телевизора показали собравшихся на Мавзолее людей, правителей СССР. «А Николая Анисимовича на Мавзолее уже второй год нет», — сказал Лукин. «И, кстати, Мишаня, ты оказался прав. Вчера Щелокова лишили звания генерал армии. Не верится, конечно, что его исключат из КПСС, но подождем». «В убийство Индиры Ганди я тоже не верил. До сих пор невестка вспоминает похороны индийского премьер-министра. Да уж, такое показать в новостях!» Лукин усмехнулся. «Теперь наши бабы до конца года будут обсуждать, как сынок маманю сжег на костре. Смотрел, Мишаня, что эти индийцы творят? Нашего Таустиныча на Красной площади сжигать не будут. У Кремлевской стены, небось, похоронят». А вот Щелокова рядом с Кремлем не положат. Теперь уж точно. Затоптал его Юрий Владимирович. Когда, говоришь, Николай Анисимович застрелится? «Тринадцатого декабря!» Прокричал я, не дожидаясь привычного «говори громче». А из КПСС его исключат с седьмого декабря. Щелоков застрелится из охотничьего ружья на даче в Сосновом бору на следующий день после того, как его лишат государственных наград. «Но перед этим напишет генсеку письмо, где скажет, что ни в чем не виноват, и попросит оградить от неприятностей его детей». Фрол Прокопьевич дернул головой, будто у него появился нервный тик, бросил взгляд на рамки с фотографиями на стенах, будто выискивал взглядом конкретное фото, оттопырил губы. «Что ж, посмотрим!» «Необычно тихо», — произнес генерал-майор. В начале 12-го Фрол Прокопич выключил телевизор. Репортаж о работе строителей байкала амурской магистрали и праздничный концерт мы не смотрели, перебрались из гостиной в кухню. Невестка пенсионера в полдень накормила нас обедом, принесла его с собой в банках, разогрела на плите, перемыла посуду. В кухне мы с пенсионером все больше разговаривали о кактусах. Лукин доказывал, что кактусы – недотроги. Уверял, что эти растения, пусть и неприхотливые, но не любят лишнего внимания. Излишние манипуляции с этими растениями запросто приводят их к гибели. Поучаствовала в беседе и невестка Лукина. Ее недоверие к моей персоне уменьшалось каждым днем, но пока не исчезло. Для нее тема кактусов Оказалась не новой. Женщина сыпала такими подробностями, что я поверил. Со свекром она общалась о комнатных растениях не первый год. Нахваталась мудрости. После ее ухода мы вернулись в гостиную. Фрол Прокопич задал мне накопившиеся после нашей с ним прошлой встречи вопросы. Делал пометки в тонкой учебной тетради. Причем о многом спрашивал, опираясь на шпаргалки. Он заранее составил план нашей сегодняшней беседы. Сегодня он сделал упор на международную обстановку в ближайшие годы. Расстроился, что я сумел поведать о ней немногое, да и то лишь в общих чертах. Когда озвучил все запланированные вопросы, Лукин пересел с дивана за стол. Туда он принес папки с записями моих предыдущих рассказов и школьных тетрадей. Пенсионер их аккуратно переписывал на серые листы. Я остался в кресле рядом с журнальным столиком. потягивал из большой чашки остывший чай, посматривал на шуршавшего бумагами генерал-майора, любовался на настенной фотографии и расставленными по комнате кактусами. Генерал-майор поправил дужки очков, взял из стопки бумаг, исписанный мелким почерком лист, провел пальцем по строкам, шевелил при этом губами. Ярко светило в окно солнце, висевшие на стекле подвески с кашпо отбрасывали длинные тени. Фрол Прокопич включил еще и настольную лампу. При этом ярком свете его волосы поблескивали, будто в них запутались серебристые искры. Лукин выпрямил спину, стул под ним едва слышно скрипнул, покачал головой, постучал по странице пальцем, словно помечал для себя определенную, собственноручно записанную фразу и привлекал к ней мое внимание. «В начале второго по-московскому времени...» «В субботу 26 апреля 1986 года. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС», прочел Лукин. «Это отрывок из нашего прошлого разговора. Мишаня, я много размышлял над твоими словами, но что-то в твоих рассказах не клеится. Вот не верю я в аварию на АЭС, и никто не поверит». Он повернулся ко мне, хмыкнул. Я все еще не понимаю, как такое может произойти, сказал Фрол Прокопич. Вот не понимаю и все тут. Это же атомная электростанция, понимаешь? Генерал-майор взмахнул рукой. Ты хоть представляешь, Мишаня, сколько там степеней защиты, в том числе от взрывов, пожаров, наводнений и даже от ядерной войны? Представляешь? Фрол Прокопич запустил руку себе под рубашку, потер грудь с левой стороны. В воздухе все еще чувствовался мятный запах. Сразу после трансляции парада пенсионер прогулялся в свою спальню, проглотил там порцию лекарства. Я пожал плечами признался. «Плохо представляю, фрол Прокопич». Пожал плечами. «Я тоже в этих делах не очень-то разбираюсь», — сказал Лукин. «Но я верю, что такие серьезные и важные проекты создавались не глупыми людьми, советскими людьми. Понимаешь?» «Даже не сомневаюсь, что при проектировании и строительстве АЭС наши инженеры предусмотрели все, вплоть до падения метеоритов и прямого саботажа, иначе и быть не могло. А тут...» — он опустил взгляд на бумагу. «Плановая остановка четвертого реактора. Испытание оборудования», — генерал-майор фыркнул. «Чушь какая-то», — заявил он. «Даже я это понимаю. А ведь я боевой офицер, а не ученый». «На таких серьезных объектах, как Чернобыльская атомная электростанция, каждые плановые остановки и любые испытания отработаны и продуманы до мелочей, и десятки раз согласованы, а ты мне говоришь...» «Да уж, меня засмеют, если я кому-то расскажу все вот это!» Лукин сгреб со стола бумаги и потряс ими в воздухе, поднимая пыль. «Понимаешь, Мишаня!» — сказал он. «Засмеют, и будут правы!» Фрол Прокопич бросил бумаги на стол. Те рассыпались по столешнице веером. «Зато потом никому смешно не будет», — сказал я, «когда реактор все же рванет». А он рванет, и случится выброс радиоактивных веществ. Это будет как грязная бомба, совершенно не смешная. И потом 240 тысяч человек получат при ликвидации аварии предельно допустимую дозу радиации. Это официальная информация». «В такое никто не поверит». — повторил Лукин. — В Советском Союзе такое просто не может произойти. Я развел руками. Фрол Прокопич, рассказал вам все, что запомнил. Индиру Ганди убьют, Черненко умрет, реактор на Чернобыльской АЭС рванет, случится землетрясение в Армении, ну и произойдут прочие безобразия. Их я вам тоже перечислил. Да-то у вас есть, а вот подробности и уж тем более технического обоснования всему перечисленному у меня нет. Дернул плечами. Я не энциклопедия и не государственный архив, не следственный комитет и не Академия наук. Говорю вам только о том, что видел, пересказываю, о чем читал и о чем слышал. В своих видениях я был обычным обывателем. Не имел допуска к секретным материалам, только к телевизору, газетам и к радиоприемнику. «Как говорится, чем богаты?» «Следственное управление, а не комитет», — поправил меня генерал-майор. Он вздохнул, вновь уложил бумаги в аккуратные стопки. «Да уж», — сказал Лукин, — «после Индии кости за борт уже не бросишь». «Будем блудить. Забить на полеты не получится. Придется со всеми этими твоими рассказами что-то делать. Сдаваться мы не привыкли». «Ох, упрячут меня, по вашей милости, в комнату с мягкими стенами. А это на старости-то лет. От всех этих твоих рассказов, Мишаня, и в штопор сорваться можно!» Генерал-майор улыбнулся. «Попробую обойтись сердечными капельками», — сказал он, «чтобы не решили, что старик-ветеран поймал белочку. Мои слова и без запаха алкоголя любому покажутся более чем странными». Уж я это понимаю. Самого тянет от всех этих записей за голову схватиться. Но буду дергать за рога. После Индии меня теперь хотя бы выслушают. Ну а потом, глядишь, и промаршируем. Фрол Прокопич потер ладонью грудь и снова взял со столешницы лист. Пробежался взглядом по строкам, покачал головой. — Указ об усилении борьбы с пьянством, говоришь, — произнес пенсионер. «Ну — Но и дела. Перед тем, как выпроводить меня за дверь, Фрол Прокопич предложил мне сегодня поздравить будущего тестя с новой звездочкой. Он сказал, что накануне праздника Юрия Федоровича Каховского произвели в звание подполковника. Это при том, что Зоиному отцу исполнилось только 29 лет. «За особые заслуги!» — сказал генерал-майор. «Их у него в этом году набралось предостаточно. И о них кому следовало доложили. Молодец, наш Юра. «Мне сказали, что приказ уже подписан». А еще Фрол Прокопич поделился информацией о том, что вскоре у Зоиного отца будет повышение ей в должности. «Стульчик под его начальником зашатался. После дела, Мясников!» — сообщил Лукин. «Долго Миша Галустян на своем месте не просидел. Это уж точно. Жаль. Хотя, может, и хорошо, что его уберут из нашего УВД. Я ведь помню Мишу еще лейтенантом». «Дружил он с моим старшим сыном. Галустян, тот еще хитрован. Да уж, пенсионер вздохнул и добавил. Давненько он меня не проведывал. Похоже, уже и не заглянет к старику. Уедет, как и мечтал, в столицу. Здесь он уже здорово подмочил свою репутацию. Такие вот дела, Мишаня. Так что к концу года Юра поднимется до заместителя начальника УВД». Это уже решенное дело. Но там, глядишь, генерал-майор Хитро улыбнулся, похлопал меня по плечу, будто это я получил вторую звезду на погон и совсем скоро вырасту в должности. Фрол Прокопич, а дядя Юра не рассказывал, как продвигается расследование убийства Оксаны Локтевой? Спросил я. Той девчонке, которую зарезали в конце сентября. Помните, я неудачно засветился в ее подъезде в день убийства. «Помню», — сказал Лукин. «А чего же мне не помнить?» Генерал-майор подал мне куртку. Болоньевая ткань шуршала, пока я наряжался верхнюю одежду. К седьмому ноября похолодало. Мне чудилось, что не сегодня, так завтра утром увижу на поверхности луж блестящие льдинки. Надежда Сергеевна в воскресенье достала из-за кромов Мишину шапку. Петушок с надписью «Спорт». В похожих петушках уже ходили Вовчик и Паша Солнцев. Вот только на шапке Солнцева, как и в прошлой жизни, моей, было написано «Москва». Свою нынешнюю шапку я пока носил в сумке, сегодня и вовсе оставил ее дома, но на демонстрацию обязательно бы надел, если бы туда пошел. «Никак то дело уже не продвигается», — сказал Фрол Прокопич. «Юра рассказывал, закрыли дело убитой девчонки еще в прошлом месяце». «Преступница-то! Умерла! Вот дело и прекратили!» Пенсионер вручил мне бумажный сверток с блинами, которые мы не доели. Завтра его невестка принесет свежие. «Как это?» умерла — умерла, — спросил я. «Кто умер?» — все же исхитрился, засунул сверток в карман. Лукин дернул острым плечом. «Мамаша! То и девчонки!» — ответил он. «Пережила своего ребенка только на два дня!» Померла в больнице еще 26 сентября. Совесть замучила. Юра рассказывал, не успел с ней поговорить. Вот так вот. Следствие установило, что она свою дочку и зарезала. Фрул Прокопьевич вздохнул. Такие дела, Мишаня, сказал он. А на следующий день генерал-майор Лукин подарил мне кактус. Его подарок не стал неожиданным, потому что мы давно уже обсудили подобный повод для моего визита в квартиру Фрола Прокопича. Я сам выбрал жертву – толстянку, денежное дерево. Толстянка обладала крупным стволом и небольшими овальными листьями, как утверждали похожими по форме на серебряные динары. Похожее растение долго стояло у меня дома, когда я был женатым человеком. Супруга считала, оно привлекало деньги. А вот меня еще тогда смущал факт, что в листьях толстянки содержался мышьяк. Я опасался, как бы те листочки однажды не оказались в моей тарелке. Теперь же я собирался презентовать денежное дерево Елизавете Павловне Каховской. Но не по причине наличия в растении мышьяка, а как средство для того самого привлечения денег. Работники торговли всегда были суеверными людьми. Они чаще других категорий граждан прыгали под бой курантов со стула, сжимая в руке крупную купюру, и маскировали на люстре красные трусы. Верный способ привлечь в магазин покупателей. Елизавета Павловна в моем присутствии просила мужа умыкнуть у ветерана войны отросточек. Но Юрий Федорович ответил супруге жестом, покрутил пальцем у виска. Я вспомнил о желании заполучить толстянку, когда обсуждал с генерал-майором Лукиным повод для моего неожиданного появления в его квартире. Повод понадобился, чтобы я нагрянул генерал-майору внезапно и пожал руку его сыну, не вызвав ненужных подозрений. А для чего еще я мог бы вдруг нагрянуть к пенсионеру? Разумеется, за кактусом. Осень, зима, со слов Лукина, не самый лучший период для черенкования толстянки. Поэтому он готовился к очередному приезду сына заранее. Росток денежного дерева отращивал корни с начала октября, а в первых числах ноября обзавелся собственным горшком. Вечером 7 ноября Лукин мне позвонил. Случилось это, когда я уже вернулся в Надину квартиру, а Виктор Егорыч отправился ночевать вместе с сыном. «Мишаня!» «Завтра заберешь свой кактус», — сказал он. «Примерно в полдень. Сможешь?» «Конечно, Фрол Прокопич», — ответил я. «Обязательно пробегу. Слова генерал-майора означали, что завтра из Ленинграда приедет его сын Сергей. Я подозревал, что этот визит был связан с моими предсказаниями и с событиями в Индии. Фрол Прокопич пожаловался, что сын у него в гостях не задержится. «Мой мальчик очень много работает». Поэтому реагировать на его появление следовало оперативно. От меня только и требовалось явиться в нужное время, официальный повод забрать кактус, чтобы пожать Сергею руку. «Не в службу, а в дружбу, Мишаня!» – просил меня Лукин. «Сделаешь!» – я не отказал Фролу Прокопичу. 8 ноября, за четверть часа до полудня, пришел чуть раньше, чтобы не пересечься с невесткой пенсионера, я навестил Лукина. Тот провел меня в гостиную, где на журнальном столике меня дожидался едва укоренившийся отросток толстянки. А в моем любимом кресле сидел гость из Ленинграда со знакомой картонной папкой в руках. Сергей меня узнал, обронил в мой адрес несколько ничего не значащих фраз, с подсказки отца обменялся со мной рукопожатиями. Приступ не случился. Генерал-майор вручил мне цветочный горшок, выпроводил меня и толстянку за дверь. Но я не поспешил к ступеням, задержался около квартиры и вскоре услышал громкие голоса. — Папа, ну какой может быть взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС? — громко говорил Сергей. — Что ты мне тут написал? Плановая остановка реактора? испытания оборудования? Отец, ты представляешь, что такое атомная электростанция? Там множество уровней защиты от всего, что только можно вообразить, И от того, что нельзя вообразить, тоже защиты полно. А ты мне тут пишешь, взрыв, даже два, и выброс радиоактивного облака, как при грязной бомбе. Такого просто не может быть, отец. Ты это понимаешь? Должен понимать, ведь ты взрослый и умный человек. Я не энциклопедия, и не государственный архив, не следственное управление, и не Академия наук. Прогромыхал голос Фрола Прокопича. Говорю тебе, сын... Только о том, что видел в своем виденье, пересказываю, о чем я там читал и о чем слышал. В своих видениях. я был обычным обывателем, понимаешь? Не имел допуска к секретным материалам, только к телевизору, газетам и к радиоприемнику. Как говорится, чем богатый, тем и рады, сынок. Но ты не забывай об Индии. В убийство Индиры Ганди ты тоже не поверил. И как она обернулась? А ведь я тебе говорил... Толстянку я сразу же отнес Каховским, спешил, чтобы кактус не простудился от ноябрьской прохлады. Зоя сегодня не пошла в квартиру Солнцевых, где уже с самого утра Вовчик спорил с первоклассниками, с Пашей и с Валерой Кругликовым. Рыжий примчался туда ни свет ни заря, потому что в четверг нашу штаб-квартиру обещала посетить... Его дама сердца, света зотова. А как тусе я предупредил Зою еще вчера, девочка осталась дома, дожидалась моего появления. Она встретила меня в прихожей, причесанная в парад выходном наряде. С интересом взглянула на едва укоренившийся зеленый отросток в маленьком керамическом горшке и тут же позабыла о растении, поднесла губы к моему уху. Я придумала, прошептала Зоя. Что именно она придумала, я узнал далеко не сразу, потому что навстречу мне вышла Елизавета Павловна. Она взглянула на кактус, будто на великую драгоценность, словно тот уже приносил прибыль семье Каховских. Приняла из моих рук денежное дерево, великодушно предложила мне выпить вместе с ней по чашечке кофе. От кофе я не отказался, не меньше получаса провел в компании женщин из семейства Каховских в кухне. дегустировал сваренный в турке напиток, пересказывал полученные от Фрола Прокопича инструкции по уходу за толстянкой и верные способы от генерал-майора Лукина по привлечению денег. Оказалось, что Елизавета Павловна не знала, зачем вешали на люстру красные труселя. Беседы о комнатных растениях и байки о торговле под видом откровений от Фролы Прокопича, настолько увлекли Зоину маму, что та едва не заставила меня задержаться на вторую чашечку кофе. А я едва не поддался на ее уговоры. Торт течье молоко — неплохой повод задержаться еще чуть-чуть. Вот только Зое мамина идея не понравилась. Девочка под столом наступила мне на ногу, нахмурилась в ответ на мой вопросительный взгляд и сообщила своей родительнице, что мы спешим. Схватила меня за рукав и потащила в прихожую. Под строгим присмотром Елизаветы Павловны у меня не поднималась рука рыться в вазе с конфетами. Поэтому я схватил горсть конфет, не глядя, в для вечно голодных октябрят. Я узнал, что именно придумала Зоя Каховская, когда снова облачился в куртку и в компании Зои спускался по ступеням. Каховская придерживала меня за локоть и громким шепотом с нескрываемой гордостью излагала свой план. Я слушал предложение Каховской, морщился от запаха растворенного в воздухе табачного дыма, поглядывал на крупную родинку над Зоиной губой. Понимал, что девчонка нашла приемлемый для меня способ прикоснуться к Екатерине Удаловой и не свалиться при этом на землю. И отмечал, что Каховская не ставила под сомнение факт того, что при контакте с десятиклассницей у меня случится приступ. Может быть, это потому, что я в таком исходе встречи с Удаловой тоже не сомневался.